«Приехали, товарищ Давыдов!» – сказал шофер, отворяя дверцу. «Задремали маленько? Дорога хорошая, можно поспать!» Давыдов очнулся, вылез из машины, увидев спешившего к нему старожилова Скуластое лицо научного сотрудника заросло до глаз густейшей щетиной. Серый рабочий костюм весь пропитался желтой пылью. Голубые глаза его радостно сияли. «Начальник!» Когда-то Старожилов, еще студентом, много ездил с Давыдовым и с тех пор упорно называл его начальником, как бы отстаивая свое право на походную дружбу. «Я вас, пожалуй, обрадую!» «Долго ждал и дождался! Отдохните, покушайте и поедем!» Это крайний южный котлован, с километра отсюда. Нет уж, я не устал, везите, прервал Давыдов. Старожилов еще шире улыбнулся. Великолепно, начальник, вскричал он, втискиваясь в машину и стараясь не замечать недовольно косившегося на него шофера, который явно не доверял чистоте одежды Старожилова. Мы натолкнулись на останки динозавров сразу же, как вскрыли большой пласт эолового плотного песка, вклинившийся с юга, спешил рассказать старожилов. Эоловый обязанный своим происхождением ветру, ветровому переносу. Сначала мы обнаружили несколько разрозненных костей, потом вскрыли огромный скелет моноклона – «Прекрасной сохранности!» Моноклон – однорогий представитель рогатых травоядных динозавров. Череп его оказался пробитым. Да, насквозь пробитым. «Илья Андреевич, что вы думаете?» «Узенькая овальная дырочка!» Давыдов побледнел. «И что дальше?» – выдавил он из себя. «Дальше на большой площади ничего не встретилось!» А позавчера у самой границы котлована опять нашли кости грудой, но не разрозненные. Впечатление такое, что лежат кучей несколько скелетов. Странно, хищники и травоядные вместе. По задней лапе я определил крупного карнозавра, и тут же торчат копыта какого-то цератопса. Карнозавр. Хищный динозавр. Цератопс. Собирательное название рогатых травоядных динозавров. Некоторые кости переломаны точно ударом страшной силы. Я не решился раскапывать эту груду без вас. Сюда, правее, там съезд. На дно, обернулся старожилов к шоферу. И налево. Через несколько минут Давыдов склонился над огромным скелетом, белые кости которого выделялись на желтом песке. Старожилов тщательно расчистил его сверху и покрыл для сохранности лаком, оставив до приезда Давыдова. Давыдов прошел мимо вытянутого хвоста и судорожно скрюченных лап. Опустился на колени над безобразной громадной головой с длинным, похожим на кинжал, рогом, венчавшим клювообразную морду. Костяные кольца для защиты глаз, сохранившиеся в пустых орбитах черепа, придавали чудовищу выражение навсегда застывшей свирепости. Профессор скоро нашел нежелевого глаза, Овальное отверстие, знакомое по костям Иссикана, найденным Таоли. Оно пронизывало череп насквозь. Выходное отверстие располагалось на темени позади правой орбиты, еще погруженной в породу. «Да, несомненно, они были и здесь». Решение искать в пределах Союза было правильным, но какие еще следы пришельцев могут быть обнаружены, да и остались ли эти следы? Давыдов осмотрел край скопления скелетов, обнаженный в стене котлована. На тех костях, которые были уже вскрыты, не было признаков ранений. Переломы, о которых рассказывал Старожилов, оказались посмертными – Кости были сломаны уже после захоронения в песках, вследствие осадков и уплотнения пород, как это часто бывает. Давыдов распорядился снять породу над скоплением костей и постепенно расчищать кости сверху, сразу на всей площади скопления. «Надо бы захватить пошире, чтобы оконтурить все вокруг», С сомнением в голосе произнес профессор. «Но у нас не хватает средств, чтобы раскопать такую громадную площадку. Здесь нужно тысяч пять кубометров в съемке». «Напрасно беспокоитесь, начальник», – широко осклабился Старожилов. «Рабочие здесь так заинтересовались находками рогатых крокодилов, как они их зовут» что сами предложили мне помочь развалять соответствующее это место. Так и сказал один бригадир на моем докладе. Послезавтра воскресенье, и на раскупке выйдут 900 человек. «Девятьсот! Ехидная сила!» – вскричал Давыдов. «Нет уж, не ехидная, а просто сила!» – гордо ответил Старожилов. Администрация предоставляет нам 14 экскаваторов, транспортеры, грузовики, словом, все необходимое. Такую раскопку устроим, что в истории не слыхивали. Профессор крякнул от восхищения. Сам труд во всем его величии шел на помощь науке, бескорыстно и могуче. Давыдов почувствовал небывалую уверенность в успехе своих поисков. Десятки тысяч тонн земли, прятавшие в себе научную тайну, теперь казались вовсе не такими страшными. Забыв о всех сомнениях, трудностях и невзгодах, Давыдов показался себе невероятно сильным. С такой поддержкой он заставит ответить эти костные массы песков, мертво пролежавшие 70 миллионов лет. Давыдову даже не пришло в голову, что раскопки могут оказаться безрезультатными. Он не мог сейчас представить себе этого. Особенно, когда в полутора метрах позади лежал скелет ящера, убитого человеческим оружием. «Намечайте площадь раскопок, начальник!» – раздался голос Старожилова. «Имейте в виду, что граница эоловых песков идет в кость, простирается с северо-запада на юго-восток, левее вклинивается полоса песков речного происхождения». Профессор взобрался на склон котлована и долго смотрел, соображая и подсчитывая, на участок нетронутой степной почвы, удалявшийся к уступам гор. «Что если мы возьмем квадрат вон от того столба направо и сюда?» «Тогда левый угол зацепит речные пески», — возразил Старожилов. «Прекрасно! Я именно этого и хочу, чтобы мы прошлись берегом древнего потока, около когда-то бывшей воды. Ну...» «Давайте обмерим да поставим вешки! Рулетка у вас с собой?» «Зачем рулетка? Шагами обмерим! Не скупитесь, начальник! Съемку-то сделаем после вскрытия!» «Постараюсь не скупиться!» – улыбнулся профессор энтузиазму сотрудника. «Начнем! Идите вон туда, к холмику! Мне хочется сегодня успеть телеграфировать профессору Шатрову!»